Глава 6. «Ну все, в кто куда!» Крикнул Сунай, едва только пруд последний перескочил через гребень и скрылся, как и остальные с глаз коротышек. «А я вниз и пошумлю!» Никто с ним даже спорить не стал. Торг плинта едва переставляли ноги. А сам пруд, хоть и чувствовал себя не слишком уставшим, понимал, что с Сунаем ему все равно в скорости не сравнится. «У того шансов сбежать от коротышек невредимым куда больше!» Здоровяк на пару с учеником шамана уже карабкались наверх, громко пыхтя и кряхтя. Пруд, глянув на спускающегося по склону и маневрирующего между кустами Суная, вздохнул и поспешил наверх за друзьями. Серые почему-то перестали орать. Думают, что их тут засада поджидает? Решили подкрасться? Если так, то есть немного времени укрыться получше. Торг, прячься за другим кустом! Приглушив голос, выкрикнул Прут, глядя, как приятель неуклюже пытается замаскироваться. «Из этого у тебя половина зада торчит и нога!» «Я же не виноват, что куст такой маленький! Найди побольше!» Пруд начинал не на шутку волноваться и из-за этого все больше злился. «И быстрее давай, серые вот-вот выскочат!» «Вам хорошо!» – ворчливо пробурчал здоровяк. «Вы мелкие, а я нигде не помещаюсь!» «Тише вы!» – зашипел откуда-то сверху плинта. «Я уже их шаги слышу!» Кого их можно было и не переспрашивать? И так понятно. Прут забился под ближайший куст, притаился. Правда, ему казалось, что даже если мерзкие карлики и не смогут разглядеть ребят среди зарослей, то уж услышат их обязательно. И его самого в первую очередь. И дышит он чересчур громко, и сердце колотится так, что стук его наверняка на соседней горе слышно. Прут покрепче сжал копьецо в руках и попытался выровнять дыхание.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 Снова появились коблеты. Выскочили гомонящей оравой, закрутили головами, отыскивая улизнувшую за скалу и скрывшуюся с глаз добычу. Пруд затаил дыхание, моля создателей ушедших, чтобы серые их не заметили. Громко вскрикнул где-то внизу Сунай, словно споткнулся или испугался чего-то. Закачал и затрещал ломаемыми ветками. Серые заметили, загыркали что-то громко и радостно, ломанулись следом. «Как же их много! Семь или восемь рук, не меньше, а может и больше?» Пруд не успевал их сосчитать. Коротышки резво выскакивали из-за гребня и сразу же с воплями кидались вниз по склону, суетливо виляя, мельтеша и спешно исчезая в густых зеленых зарослях. Вот уже и последний коблет, перебравшийся на эту сторону горы, воинственно размахивая сучковатой дубиной и сильно прихрамывая, устремился вдогонку за своими соплеменниками. Какой-то он совсем уж помятый замызганный. Ухо вон всего лишь одно, волосы вовсе почти не осталось. Только какие-то редко торчащие грязные спутанные клочки на шишковатой серо-бурой черепушке. Этот уродец тоже, слава создателям, никого из ребят не заметил. Торопливо ускакал вниз. Пруд облегченно вздохнул. Взглянул на свои побелевшие кулаки, чересчур крепко сжимавшие копье, и теперь совершенно не желающие его выпускать. Удивленно хмыкнул. Выходит, все-таки он испугался. Не очень приятная мысль. Нахмурился, чувствуя, как уши предательски наливаются стыдливым жаром. Этого еще не хватало. Только бы не увидел никто такого позорища. Он сердито тряхнул головой. Прочь, прочь, это противное ощущение. И ничего он не испугался. Просто немного переволновался за друзей. Ведь это он их сюда затащил. Он отвечает за их жизни. И никого он не боится. Пруд выглянул из-за куста. Вроде все убежали. «Нужно убираться отсюда!» «Эй, парни!» Негромко окликнул он друзей. «Уходим!» Те зашибуршились, выкарабкиваясь из своих укрытий. «Ох!» Вскрикнул вдруг громко торг. «Да трогли ты же дух!» «Ты чего разорался?» Испуганно зашипел на него Плита. А у Плута сердце сжалось и захолодело, разливая по позвоночнику леденящую тревогу. Тот самый последний одноухий коблет, вернувшись, высунулся из заросли, покрутил плешивой головой и уставился примехонько в сторону ребят. «Меня кто-то за руку укусил! За левую!» — оправдываясь, пробурчал здоровяк. «И что?» — не унимался Плинта. «Нас же за тебя заметят!» «Уже заметили!» — обреченно выдохнул пруд. «Сомневаться в этом не приходилось» потому как одноухий уродец, радостно просияв, заголосил, что было мочи, мерзким верещением оповещая остальных коротышек о своей находке. «Что?» — повернулись к парню сразу оба приятеля. «Бежим назад, говорю!» — вскочил на ноги пруд. «Валим домой и побыстрее!» Он первым кинулся бежать обратно к гребню горы, первым перескочив через каменистый выступ. И нос к носу столкнулся сразу с троицей коблетов. Даже подумать ничего не успел. Руки сами принялись раздаривать удары серым недомерком. А те явно не ожидали встречи, только и успели глаза вытаращить. Первого того, что ближе всех оказался, пруд просто оттолкнул обеими руками, словно позабыв про зажатое в них копье. Бедолага, отхватив палкой поперек груди и отлетев назад, грохнулся на спину, загремев костями по осыпающимся камням склона. Шаг ко второму, что слева и потому чуть выше. Резкий удар копьем под дых. Такой, что коротышку согнуло пополам и заставило зайтись в хрипящем кашле. Это ему еще повезло, что прут, оступившись, слишком неуклюже удар нанес. ржавую наконечник согнуло и обломило, сразу же превратив копье в обычную палку. Ну и трогал с ней. Разворот, шаг и наотмашь деревяшкой третьему уродцу, который теперь прямо под прутом на склоне оказался. Хрязь! По шее, куда хотел, не попал. Коблет в последний момент увернуться попробовал, присел и получил по взлохмаченной голове. Палка оказалась не такой крепкой, как черепушка серого, и разлетелась на куски. В руках только короткий огрызок и остался. А Коблет так и продолжил стоять, пасть разябив и глазами хлопая. Ну так ногой ему со всего маху! Кто говорил, что серые не летают? Вон как упорхнул куда-то в кусты. Слева подключившийся к драке Торг вмазал кулачищем, так и не успевшему разогнуться коблету. Того, как ветром сдуло, закувыркав по склону. Да вот только не единственными они тут коротышками оказались. Из кустов в шагах в двадцати перед мальчишками выбиралась на свет очередная компания серых уродцев. Пруд чуть не взвыл от досады. «Чего встали?» В спину ему ткнулся, малость припозднившийся плинта. «Бежим! Бежим!» Не стал спорить с ним парень. «Только в другую сторону!» Отбросил прочь огрызок палки, рывком развернул ученика-шамана назад и чуть ли не пинком отправил его вновь перебираться через скальный выступ. «Там же серые!» – возмущенно заголосил Плинта. «Здесь тоже!» – оборвал его пруд, подталкивая перед собой. «Уходим дальше и выше! Двигай!» На их счастье, основная толпа коротышек, что рванула за сунаем, успела уже далеко убежать. Да и те, что на вопле одноухого вернулись, еще не слишком приблизились. Время прошмыгнуть мимо них еще оставалось. Ребята припустили со всех сил, стараясь оторваться от погони как можно дальше. Склон впереди практически ровный, и кустов почти не встречается, только беги да беги. «У меня рука просто горит!» Через какое-то время признался Тор. еще она опухла!» «Так тебя ползун, что ли, укусил?» Плинта хотел было остановиться, но получил тычок от прута и вновь ускорился. «Так какого трогла ты сразу не сказал?» «Я сказал!» «Ты сказал кто-то, а не ползун. Как он хоть выглядел?» Плинта на бегу сорвал с плеча свой мешок и принялся развязывать горловину. Торг пожал плечами, а пруд всерьез заволновался. «Плинта, под ноги смотри! Не дай создателю ногу подвернешь или сломаешь! Придется нам тебя на себе тащить! Не за то переживаешь! Если Торку противоядия не дать, тогда тебе его придется на себе тащить!» Ученик шамана справился с завязками и принялся шарить в мешке. «А то и вовсе бросить, потому как он и помереть может!» «Торг трогал тебя, проглоти! Какой рисунок на спине у ползуна был?» «Понятия не имею!» Сердито пропустил, грузно топая по камням здоровяк. «Он мне в руку вцепился, я его оторвал, да в кусты швырнул. Некогда мне было рисунки на нем рассматривать. Вспоминай!» В окрике за прозвучало столько властности, что Торг даже и не подумал грызаться Лишь нахмурился и вроде как задумался. «Скажи, хотя бы яркий рисунок на шкуре был или блеклый, невзрачный?» «Кажется, яркий», — буркнул Торг. «Повезло тебе», — облегченно выдохнул Плинта. «Жить будешь, если серые не поймают». Пруд оглянулся на погоню. Коротышки слава создателям пока не сильно приблизились. Да они, похоже, и не очень-то стремились догнать мальчишек. Так и трусили позади, чуть приостав и растянувшись по всему склону, который, кстати, чем дальше они продвигались, тем более крутым становился. Скоро бежать совсем неудобно станет. Эти яркие ползуны не такие ядовитые. Плинтон на слова Прута не обратил никакого внимания. Поочередно вытягивая из мешка пучки трав, он внимательно разглядывал их и убирал обратно. А вот невзрачные такие, темно-серые, те, если укусят, все, туманные пределы обеспечены. О, нашел! На, жуй! Должно помочь!» Торг торопливо сунул в рот протянутый ему зеленый пучок. «Горько!» — скорчил он недовольное лицо. «Жой-жой, глотай!» Плинта вновь закинул завязанный мешок за спину. «Жить хочешь, терпи! Ох ты ж!» Ученик шамана чуть не навернулся, поскользнувшись на камнях. Пруд еле успел ухватить его за плечо и помог удержаться на ногах. До очередного гребня осталось совсем немного. Сейчас они перевалят за него и попробуют прибавить темп, чтобы оторваться от погони еще больше. Орки выносливее коблетов, намного выносливее и сильнее. И у них должно все получиться. Лишь бы склон там оказался не таким крутым, как здесь, а то совсем уж медленно они пробираются. Да и не мудрено, еще немного и не то что бежать, идти невозможно будет». Парень оглянулся. «Нет, коблиты пока не приблизились. Они тоже не спешили переломать себе ноги. Кажется, даже расстояние до них чуть увеличилось. Или это просто он выдает желаемое за действительное?» Торг, идущий впереди и первым добравшийся до гребня, резко остановился. «Что там?» Тут же взволнованно поинтересовался Плинта. «Опять коблеты?» Куже. Здоровяк внешне оставался совершенно невозмутим. Но пруд вполне явственно ощутил, как внутренне напрягся и налился мрачной угрюмостью его товарищ. «Там обрыв».